Исконное назначение сил коими природа наделила человека заключается в борьбе с нуждой, теснящей его со всех сторон. Раз эта борьба прерывается, неиспользованные силы становятся бременем, и человеку приходится играть с ими, то есть бесцельно тратить их, ибо иначе он подвергнет себя действию другого источника человеческого страдания — скуки. Она терзает прежде всего знатных и богатых людей. Лукреций дал превосходное описание их страданий, меткость, которого мы в любое время можем проверить в каждом большом городе. Один покидает свой роскошный дворец, чтобы прогнать скуку, но тотчас возвращается назад, не чувствуя себя счастливее в другом месте. Другой спешно бежит в свое имение, словно там надо тушить пожар, но, едва достигнув границ имения, он начинает скучать и или предаётся сонливости и старается забыться, или же спешно возвращается в город. У таких людей в юности большую роль играют физическая сила и производительная способность, но позже остаются одни душевные силы. Если их мало, если они плохо развиты или же нет данных в их деятельности, то получается серьезное бедствие. Так как воля есть единственная, неиссякаемая сила, то стараются ее возбудить, разжигая в себе страсти, прибегая, например, к крупной азартной игре, поистине унизительному пороку. Вообще каждый праздный человек сообразно с характером преобладающих в нем сил выберет для их упражнения то или иное занятие, игру, кегли, шахматы, охоту, живопись, скачки, музыку, карты или поэзию, геральдику или философию и тому подобное. Тему эту можно разработать методически. Для этого надо обратиться к основе действий всех человеческих сил, то есть к трем основным физиологическим силам. Рассматривая их бесцельную игру, мы видим, что они являются источниками трех групп наслаждений, из коих человек, в зависимости от того, какая сила в нем преобладает, выбирает более для себя подходящее. Наслаждения доставляются, во-первых, воспроизводительной силой, таковы еда, питье, пищеварение, покой и сон. Про некоторые нации сложилась молва, будто они возводят эти наслаждения на степень народных торжеств. Во-вторых, раздражаемостью таковы путешествия, борьба, танцы, фехтование, верховая езда, разные атлетические игры, охота и даже битвы и война. В-третьих, чувствительностью таковы созерцания, мышления, ощущения, поэзия, музыка, учение, чтение, изобретение, философия и тому подобное. Относительно ценности, степени и продолжительности каждой такой группы наслаждений можно сказать многое, но я это предоставляю читателю.